Тихо рассмеялся Григорий. «Скучно у нас. Вот народ и кидается каждую новость обсасывать, языки чуть не до дыр стирая». «Оно понятно», — вздохнул парень. «Да только не люблю я, когда на меня словно на чудо заморское девятся. Ты вспомни, как с меня народ глаз не сводил, когда я в первый раз после болезни в церкву пришел. Будто ждали, что у меня и вправду Рога с хвостом вырастут». «Ну да, было», — растерянно крякнул кузнец. «Ты, Матвейка, забудь! Не держи сердце!» Помолчав, посоветовал Григорий. «Люди, они завсегда смотреть досудить да будут. Тут уж ничего не поделаешь». «Знаю, бать», — вздохнул парень в ответ. «Ладно, бог с ним». Всё одно ничего не изменишь. «Бать, а мы пристройку к дому ставить будем?» Сменил он тему. «Будем, сын!» — подумав, твёрдо пообещал кузнец. «Вырос ты уже. Пора уже начинать своим умом жить. Вот и будешь привыкать помаленьку. Эх, женить бы тебя! А вот с этим не спеши, батя!»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 А вот иной раз хочется, когда подумать надобно. А ведь и вправду я его никогда курящим не видел, подумал Матвей, поднимаясь. Подойдя к телеге, парень сунул в почти погасший костерок толстую щепку и, дождавшись, когда она загорится, подсветил нутро сумки. Кузнец достал кисет, трубку и быстро набив ее,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 На людях выть да плакать не станет. Знаю, что все насиновал сеновал бегало. А мне и сказать было нечего. Сам понимаю, что вроде как утешить надобно, а сказать нечего. Ведь одному Богу известно, выживешь ты или помрешь. Вот и молчал, как сыч. «Уймись, бать!» — тихо выдохнул Матвей. Выжил ведь.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 Ма их осталось сын вздохнул казак в ответ: Две ветви так и вовсе пресеклись. Так что нас лютых всего двое осталось, ты да я остальные бабы. Потому ты меня заставил серьгу носить, понимающе кивнул Матвей. В прежней жизни он к подобным украшениям у мужчин относился равнодушно. более того,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 и беречь тебя надобно. А это не шутка совсем. Таких воев завсегда примечали. Не должны роды казачьи пропадать. Ну, раз две наши ветви пресеклись, выходит, не особо она и помогает, — не сумел промолчать Матвей. Зря ты так. Те бои жаркие были. Страшные. В такой схватке уж как бог рассудит. А рот наш древний, пращур в эти степи, еще до долгогривых пришел. — Погоди, это еще до крещения Руси? — растерянно уточнил Матвей. — До него, — кивнул Григорий. — Еще с хазарами тут резался, прежде чем род свой начать. — Потому и зовут нас родовыми. — От роду мы казаки.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 и, убедившись, что все осталось так, как и было вечером, выбравшись из телеги, с улыбкой спросил. — Ты чего вскочил ни свет, ни заря? — Замерз малость, — смущенно признался Матвей. — А раз уж все одно проснулся, решил чаю вскипятить. Чего теперь-то обратно ложиться? Выспался хоть. Ага, даже снов не видалось. — Добре. — Пойду умоюсь.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 А что человеком сделано, то человека сломать может. Добре сказано, в юнош. Послышался сочный баритон, и к прилавку подошел здоровенный высокий поп. Это у тебя, что ли, замки столь крепкие, что их даже опытный вор вскрыть отказался? Хм, однако быстро тут слухи летает рассмеялся Матвей. Вот, батюшка, извольте, замки врезные.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 «Ну, хоть так», — вздохнул в ответ Поп, доставая деньги. «Благодарствуй, батюшка, вот изволь, к замку три ключа имеются. Сам замок в дверь врезаешь, и после открытия только этими ключами можно будет», — принялся пояснять Матвей, принимая деньги и выдавая ему ключи. «Ловко сделано».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 подошедший к прилавку «Кавказец» в роскошной белой черкеске с серебряными газырями и поясом с серебряным набором, с интересом посмотрел на висящее оружие и, огладив коротко подстриженную бороду, с заметным акцентом спросил. «Шашка сам ковал?» «Все сами делаем, Батону», — отреагировал Матвей, моментально узнавший говор горца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 Покоен будь, княже. До конца ярмарки тебя ждать стану, кивнул кузнец. Сообразив, что сделка заключена, Матвей быстро снял с навеса ножны и, завернув клинки в выбеленную холстину, аккуратно прибрал оружие в телегу. Грузин, в очередной раз стряхнув головой, круто развернулся и широким шагом направился куда-то вглубь торга. За ним поспешила несколько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 объяснил он свое решение, отдавая ему сумку с выручкой. «Сторожен будь!» — выдохнул Григорий, хлопнув парня по плечу. Кивнув в ответ, Матвей, не торопясь, вышел из-за прилавка и, улыбнувшись девице, бодро сообщил. «Ну вот, теперь и погулять можно. Пойдемте, барышня. Провожу вас до места, где всяким с торгуют. Там и попьем». «Пойдемте, сударь улыбнулась девица, явно обрадовавшись. Неспеша шагая по торгу, Матвей с интересом осматривал товары, которыми торговали их соседи. Впрочем, ничего нового тут не было. В скобяных рядах торговали изделиями из металлов, в продуктовых — всем, что можно есть, а в мануфактурных — всякой всячиной, от текстиля до костяных гребней.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 — Так нацеди, хозяйка, нам два стакана, сделай милость, — попросил Матвей, выкладывая на прилавок медную мелочь. — Изволь, касатик, — пропела торговка, ловко наполняя тару и выставляя ее на прилавок. Матвей в очередной раз блеснул вежливостью, протянув первый стакан девицы. Взяв его, девушка принялась отпивать ядреный квас явно через силу.